Иногда мне кажется, что такое я мог бы писать километрами. Но, скорее всего, это не так. На километры можно тянуть лишь то, к чему вполне равнодушен. Через неделю, когда мы расставались, шкипер подарил мне томик Кикутикана и человек тени и Дагавы. Вот они стоят рядышком. По дому культуры они были ни к чему. Человек-Тень... Первая японская книга, которую я прочитал от начала до конца. Нравится мне Хирай Таро. Недаром он взял такой псевдоним. Эдагава Рампо, Эдгар Аллан По. А четвертая библиотека осталась у Клары. И Господь с ними обеими. «Зря, ох, зря заезжаю я сейчас в эту область».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 То за разгильдяйство, Феликс Александрович? — говорил он мне. — В четвертый раз я тебе звоню, — говорил он, — а тебе все как об стену горох, ведь не гоняют же тебя бумага мораку, говорил он, — на хранилище свеклу гнилую перебирать. — Ученых, докторов наук гоняют, — говорил он, — а тебя всего-навсего-то просит, что съездить на банную, отвезти десять страничек на машинке, которые рук тебе не оторвут, и не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 кажется, исследований, чтобы все московские писатели представили в институт этот по нескольку страничек своих рукописей на предмет специальных изысканий, что-то там насчет теории информации, языковой какой-то энтропии. Никто у нас этого толком не понял, кроме разве Гарика Огоняна, которые говорят,